Глава девятнадцатая Юдифи угадала, каким образом могла быть убита молодая индианка. Старик Хаттер и Генрих Марч проснулись спустя несколько минут после того, как она отправилась из ковчега за своей сестрой. Чингачгук сообщил все подробности относительно индейского лагеря и объяснил, почему не было в ковчеге дочерей последние обстоятельства нисколько не обеспокоило Тома. Он знал проницательный ум и необыкновенную сметливость старшей дочери и был совершенно убежден, что дикари не сделают никакого вреда слабоумной Хэнти. Притом его чувства уже давно притупились от привычки к опасностям всякого рода. А зверобой по-видимому, он жалел мало, так как между ними при совершенном различии в образе мыслей не могло быть дружеских отношений известие об индейском лагере без сомнения привели бы его в восторг если бы они были ему сообщены прежде похищения уатауа но теперь он ясно видел опасность новых покушений и с сожалением должен был отказаться от них в эту ночь исполненный таких мыслей он вышел на переднюю часть плота где ожидал его гари непосена Ченгачгук и Уатауа остались позади. «Зверобой, черт побери, глупее всякого ребенка!» — заворчал старик, видя по обыкновению сучок в глазу брата своего и не замечая в своем бревна. «Не на кого жаловаться, если он своей шкурой поплатится за эту бессмысленную дерзость». «Вот так-то всегда бывает на свете, старик Том», — отвечал Гарри. Каждый обязан платить свои долги отвечать за свои грехи. Странно, однако, что такой ловкий проворный малый попался в западню, как глупой крыса. До сих пор, признаюсь, я был лучшего мнения о его уме. Что же делать? Надо быть снисходительным к невежеству новичка. А куда запропастились твои дочери, старина? Я обошел весь ковчег и не нашел ни одной. Хаттер в коротких словах рассказал все, что узнал от Чингачгука о своих дочерях. — Вот тебе и праздник из-за этой глупой девчонки! — вскричал Марч, заскрежетав зубами. — Я тебе давно говорил, что надо за нею смотреть во все глаза. Когда мы с тобой были в плену этих скотов, ей не мешал бы в ту пору о нас вспомнить. Однако же красотка Юдифи пальцем не пошевелила чтобы спасти нас. Я готов присягнуть, черт помери, что она с ума сходит по этому зверобою. Нет нужды упоминать, что он безобразен, как скелет. Однако же пора, я думаю, сняться с якоря и подъехать поближе к этому мысу. Посмотрим, что там делается. Хаттер не возражал. В минуту якорь был поднят, парус распущен и ковчег при попутном ветре подъехал к мысу настолько, что можно было рассмотреть мрачный контур деревьев, окаймлявших берег. При всей зоркости привычного глаза нельзя было разглядеть ни малейшего предмета в тени на берегу, но, к несчастью, в эту минуту молодой часовой приметил фигуру паруса и верхушку каюты. Невольное восклицание вырвалось из его груди, и в то же мгновение Гарри Непоседа спустил курок своего ружья. Пуля, пущенная на удачу, попала в грудь молодой индианки. В ту пору, как Гарри сделал этот необдуманный выстрел, лодка «Юдифи» была в футах в стад ковчега, и мы видели, куда она направилась. Крик раненой индианки обнаружил пагубные последствия выстрела. И Гарри понял, что его жертвой сделалась женщина. Он захохотал, как сумасшедший, но в то же время устыдился своего бесполезного злодейства. Хаттер был очень недоволен и бормотал про себя упреки неосторожному товарищу. Выгоды от этого злодейства не было никакой, но становилось очевидным, что война примет теперь мстительный характер. Ченгачгук быстро вскочил со своего места. Его кровь разыгралась, и он готов был мстить за смерть одноплеменника, но тут же опомнился и угрюм опять занял прежнее место. Не так поступила уатауа -та -уа. Она опрометью бросилась с задней части плота, перебежала каюту и, очутившись подле убийцы, говорила с необыкновенным воодушевлением «Зачем стрелять?»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 жесток ты белый человека нет в тебе души ты велик как сосна куронка мала как березка зачем большому дереву сокрушать гибкую трость и ты думаешь гурон забудет это нет краснокожий ничего не забывает помнит он друга помнит и врага мониту везде и во всем горе тебе бледнолицы первый раз в своей жизни Гори не поседы имел случай убедиться, что краснокожие могут быть исполнены глубокого чувства. И первый раз заглушённая совесть пропела ему весьма неприятную песнь. Он не отвечал ничего на грозную речь краснокожей девицы и удалился от нее с видом человека, который не хочет вступать в бесполезный спор с женщиной. Ковчег между тем быстро подвигался вперёд и когда факелы запылали под деревьями, он был уже на открытом озере. Прошел час в глубоком молчании, и никто не чувствовал охота начать разговор. Уатауа бросилась на постель в каюте. Ченгачгук заснул на передней части плота. Хаттер и Генри Марч бодрствовали, управляя ковчегом в эту минуту юди фи хатти заснувшие на дне лодки выехали на середину озера